13 утром поехали на немецкую базу она располагалась сразу за городом ротный долго объяснялся на ломаном немецком показывая какие-то бумажки у лакита тянулась около часа бумаги наконец подписали танкисты терпеливо ждали все это время потом им указали что можно забирать они выкатили бочки с дизельным топливом параллельно к стоявшим во дворе топлива заправщиком подъезжала немецкая техника в том числе и танки Терцев случайно скользнул взглядом по борту ближайшей «Пантеры» и непроизвольно вздрогнул. На ее броне были нарисованы две когтистые кошачьи лапы. Капитан подошел поближе. Сразу вспомнился их бой под Ольшаной, погибшие ребята, начало плена. Он повернулся и встретился взглядом с немцем. Это был тот самый танкист, который допрашивал его тогда, в феврале 1944 -го. Терцев был готов поспорить, что немец его тоже узнал. Чуть задержавшись, смерил русского взглядом, исполненным глубокого разочарования и презрения, и направился к своей машине. «Уходить немедленно, сегодня же!» стучала в голове у Терцева мысль, когда он возвращался к Тридцатьчетверке. В ее баках теперь снова плескалось топливо. Уйти в тот же день не сложилось. На обратном пути они попали в польскую засаду. Первым выстрелом из фауст-патрона по ним промахнулись. От второго Ветлугин успел увернуться. Заливисты ударили автоматы со стороны развалин. По танковой броне защелкали пули. Взмахнув рубками, замертво упал танк ротный. Прикрываясь крышкой откинутой верхнего люка, Терцев обернулся назад. «Рубай заднюю!» — скомандовал Ветлугин. Расшвыривая кирпичи, 34-ка облаком пыли укрылась за полуразрушенной стенкой какого-то здания. Задрайв люки и, приникнув к смотровым приборам, оглядели улицу перед собой. На той стороне быстро перемещались короткими перебежками фигуры польских повстанцев. В их руках Терцевс разглядел гранаты. «Цапа, справишь с пулеметом?» «Да, бей над головами». Несколькими длинными очередями заставили нападавших залечь. «А вось отстанут», — подумал с капитаном. Но поляки оказались упрямыми, перегруппировавшись, начали обход с фланга. Грохнул за бортом разрыв осколочной гранаты. Конечно, ей танк не возьмешь, но нанести повреждения вполне возможно. Другие противотанковые средства поляков, по-видимому, закончились. Терцев в очередной раз отметил, насколько же уязвимы танки в условиях городского боя, особенно без прикрытия пехоты. Ну что же делать? Назад не уйти, там стенка дома. Впрочем, надо посмотреть получше, что у них вокруг. Он осторожно снова приоткрыл верхний люк, и в этот момент сзади грянуло дружный раскатистое ура. Его русское происхождение Терцев ощутил какой-то генетической памятью или связью, что ли, даже вздрогнул внутренний Капитан огляделся. обтекает танк с двух сторон, мимо них наступали солдаты в германской форме без погон. За их цепью в рост шел худощавый офицер с русскими погонами на немецком кителе. Тот самый, что накануне разглядывал трехцветные полосы на башне их машины. Рядом с офицером, держа винтовку наперевес, шагал здоровенный казак с наполовину седой бородой в таком же мундире с заломленной бекреньку банки. Не прекращая движение офицер ободряюще подмигнул Терцеву. Из-за угла дома ударил польский пулемет. Контратаковавшая цепь залегла в десяти метрах перед танком. Нужно было выяснить, как выводить 34-ку из каменной западни. «Сидите в машине!» — крикнул капитан внутрь боевого отделения. «Васька, прикрывай, лупи поверх голов!» «Есть!» Щелкнув взведенным вальтером, Терцев вывалился из верхнего люка и, скотившись по кормовой броне, прижался к кирпичной кладке с правой стороны танка. Снова огляделся. С этого места толком ничего не было видно. Распластавшись на земле, пополз между развалинами вперед, работая локтями. «Петька!» — выкрикнул Цаплин, приникнув в смотровой щели. «Бажан!» — и метнулся наверх, откидывая башенный люк. «Куда ты, дурак?» — заорал Ветлугин. «Убьют! Назад!» Из своего люка сержант отчетливо видел, как Цаплин спрыгнул с танка и рванул вперед. Прямо навстречу свистевшим пулем. Подскочил к лежавшему на земле и пытавшемуся подняться парню, Закинул его руку себе на плечо. Вдвоем, опираясь на винтовку, они двинулись в обратном направлении. Толкнув люк от себя, Ветлугин тоже оказался на земле. Схватив обоих пацанов за шиворот ускоряясь, потащил их назад к танку. Они все втроем уже почти добрались до машины, когда с другой стороны улицы дробно простучала пулеметная очередь. Сержанту обожгло бок, и рукам вдруг стало сразу тяжело. Не обращая внимания на стекавшую от пояса в кровь, Ветлугин затащил мальчишка за броню. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что все кончено. Они так и лежали ничком рядом с обожженными краями полевых отверстий на спинах. Сержант сжал зубы с таким скрежетом, что показалось, будто они превратятся в мелкую крошку. Вернулся Терцев. Огляделся, все моментально поняв. Вдвоем они закинули тела Цапа и Бажанова на решетку моторного отсека. Кинув быстрый взгляд на перепачканный кровью руки Ветлугина и быстро намокавшую полу его китель распорядился лезть башню. К ним подобрался худощавый офицер в сопровождении бородатого казака. «Уходим по улице вправо!» – перекрикивая шум выстрел прокричал ему разведавший дорогу терцев. «Мы прикроем броней!» Офицер кивнул. По цепи полетела отданная команды Через верхний люк вслед за ветлугиным Терцев забрался в танк. «Ты как?» – кинул на ходу расположившемся в кресле заряжающего сержанта. «Пустяки и царапина», – последовал ответ. Капитан пробрался на место водителя и сел за рычаги. Взревел двигатель. Сбив часть кирпичной стенки, «триджетверка» выскочил на улицу. Прикрываясь танковым корпусом, за ней бегом отступала стрелковая цепь. Они стояли во дворе красивого совершенно целого особнячка, на окраине польской столицы. Перед ним был свежий могильный холмик. Терцев долго сам копал одну могилу на двоих. Перевязанный Ветлугин пытался помочь, но капитан отстранил его, указав в сторону укрытой за домом 34-ки. «Отлежись! Ты нужен живой здоровый!» Теперь сержант стоял рядом с капитаном. И пацанов положили тоже рядом, как они погибли в бою. Начинал моросить дождик. Подняв глаза наверх, Ветлугин спросил куда-то в небо. «Интересно, кто-нибудь за все это ответит?» «Не на этом свете», — отозвался капитан. И, встретившись глазами с товарищем, добавил. «Те, кто действительно во всем этом виноват, здесь не ответят никогда. Все переврут, перепишут и уйдут от ответа. Но ответ держать все равно придется, каждому за себя». «Они его уже дали», — кивнул на могилу Ветлугин. — Да, — спокойно подтвердил капитан. — А мы еще нет. — Пойдем. К ним навстречу из дома шел худощавый офицер в сопровождении бородатого казака. — Давайте раненого в дом. Терцев и Светлугин приглянулись. Танк стоял рядом. — Чуть помедлив, капитан кивнул. — Проводи, — распорядился офицер. — Слушай, — отозвался казак. Они задержались во дворе вдвоем. — У вас какой был звание в Красной Армии? — неожиданно спросил офицер. «Капитан?» Не стал ничего придумать Терцев. «Я начинал в этом чине великую войну», задумчиво проговорил худощавый, чуть улыбнулся. Затем произнес. «Разрешите пригласить вас на рюм чая капитан?» Ведь Лугину как следует обработали раны сменили повязку. «Да ерунда!» Чуть морщился, отмахивался сержант. «Я эту дырку пальцем заткну, все будет хорошо». После ужина раненого отправили спать в соседнюю комнату. Терцев отметил, что выход из нее в коридор приходится как раз у входной двери дома, удачное расположение. На улице уже стемнело. Они сидели за столом втроем. Терцев, худощавый офицер и бородатый казак. От разговора, который тянулся весь вечер, у капитана было ощущение, будто он передвигается по минному полю. А какое отношение имеет нынешняя драка двух усатых упырей к войне за мою родину? Моя война без них началась. «Не на них и закончится», — наклонившись над столом, гудел бородатый казак. «Я сторону своей войне не меняла не меняю». «Все остальное — смена декораций», — пояснил офицер с убежденностью. «Они не заменят нашу главную тайну». «Ничего себе декораций!» — не мог совладать с вырвавшимся возласом терцем. «По каждой семье паровым катком война прошлась, без малого дума миллионы уже полегли». «Да, это, безусловно, трагедия», — кивнул худощавый. «Точнее, ее последующий акт, но, к сожалению, вы путаете причину и следствие. Скажите тем, кто своих близких потерял, а таких в стране большинство». «Вы знакомы с творчеством Марка Твена, капитан?» — неожиданно спросил офицер. «Да», — живо отозвал Стерцев. «Он прочитал несколько книг этого писателя». А в прошлом году, находясь на излечении в госпитале после ранения, даже смотрел фильм, поставленный по одной из них. Удивительно, но в воюющем СССР, тяжелый 1942 военный год, когда решалась на полях сражения судьба страны, был снят полнометражный фильм по историческому роману «Принцы нищие». Его демонстрировали раненым. «Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный признак того, что пора меняться», процитировал собеседник. — Мудрёну ваш брось, гутарите! — скривился казак. — А капитан поймёт! — не оборачиваясь к казаку, проговорил офицер и пристально посмотрел на Терцева. — Так вот, большинство всегда неправо! — Терцев молчал, в задумчивости глядя в разбитое окно поверх голов собеседников Большинство было неправо в семнадцатом году, неправо и сейчас. — Так чего же нам немцев хлебом солью встречать надо было в сорок первом? Чуть не вырвался у капитана, вслух. Но он вовремя вспомнил о роли, который сейчас играл. Вместо этого проговорил раздумчиво. Все сложно. Отговорки для махкотелых, прогудел казак. А я никогда дома на печи не отсиживался, все-таки огрызнулся терцем, задетый за живое. И не надо мне тут. Вижу, вижу, примирительно поднял руку офицер. Поэтому я с вами разговариваю. Кто на печи сидел, моя хата с краю. Затем прямо на дом в итоге пришли. И в свою очередь, поглядев в открытое окно, проговорил с горечью. Вот такие есть большинство, к сожалению. Поразмыслив, некоторое время Терцев вынужден, пожалуй, согласиться с этим собеседником. Кивнул молча. Так вот, если бы сохранилась национальная Россия, сделал заключение офицер, не было бы ни Сталина, ни Гитлера. «Сослагатель наклонений в истории неуместно привел Терцев фразу, подходившую к услышанному утверждению. «Согласен, но тогда не надо говорить о безвинных жертвах. Виноватых без вины не бывает. Это самое большинство привело в конечном итоге к власти таких злодеев, в основном своим бездействием. Нынешняя война — прямое порождение того, что случилось в четверть века назад. В ней нет ни одной правой стороны». Откинувшись на спинку стула, худощавый пристально глядел на собеседника, оценивая произведенный эффект. Наплевав на то, как в данной обстановке будут восприняты его слова, Терцев отчеканил в ответ. эта война отечественная». Весь народ поднялся. Офицер усмехнулся презрительно. «Моя отечественная война закончилась Брестским миром в марте 1918 Кстати, его заключили те, кто сейчас объявил отечественную войну». «Как говорится, единожды солгав. Или вы полагаете, такими вещами можно вот так просто заманипулировать? Ложь все равно выплывет, особенно политая таким количеством крови. С тех пор я воюю с предателями Родины». Весь народ предатели с усмешкой, за которой едва удавалось сдерживать злобу, тихо переспросил Терцев. «Вам не приходило в голову, что большинство просто сделало другой выбор и сражается за него?» Собеседник развел руками. «Не вопрос. Тогда платите по счетам. Цены озвучите или сами видите?» Терцев громко втянул ноздрями воздух. На это он промолчал. Он давно жил и привык к реальности, к которой стоять за ценой было не принято. «А я заплачу за свой выбор сам», — устало закончил Худощавый. «Мы сторону не меняем», — прогудел казак. «Чья возьмет, догадывайтесь В глазах Терцева заблестели огоньки. «Конечно», — без тени сомнений проговорил офицер, — «когда тевтонские дуболомы к своему вековому стремлению на восток теперь еще добавили расовые бредни, они и в этот раз подписали себе приговор. С нами так нельзя». «С нами», — мысленно отметил Терцев. Вспомнил Сомалеев, произнесенные сейчас слова были очень созвучны тому, как отзывался о противнике старший лейтенант. Сам собой возник следующий вопрос. А вы ожидали от немцев чего-то другого? Это вряд ли. И как следует поступать? Где же выход? Ответ Терцева, пожалуй, удивил. А выхода, в по привычном понимании этого слова, нет. Просто каждый должен доделать свое дело, быть на своем месте до конца. Точнее, это и есть выход на данном этапе. Только так у нас появится шанс вернуться к себе самим в будущем. Офицер глянул на Терцева, слегка улыбнулся устало. Закончим этот разговор, пожалуй. Давайте спать. Да делать свое дело, — мысленно прокручивал в голове капитан уже наедине с самим собой. Что ж, пора было осуществлять прорыв дальше. Вот только следовало хорошенько продумать, каким образом. Дождавшись, когда в особняке установится полная тишина, Терцев бесшумно пробрался в комнату Ветлугина. Подтряс сержанта за плечо. — Подъем! — и приложил палец к губам. Они задраили все люки и запустили двигатель. На шум отъезжающей машины так никто из дома и не вышел. Звенят раками брусчатки мостовой, одинокая 34-ка покидала окраины польской столицы, двигаясь в северном направлении. На самом выезде при свете прожектора, сидевший за рычагами терцев, чуть притормозил. Слева угадывалось очертание немецкого бронетранспортера. На нем и был установлен светивший прожектор. Его луч мазнул по броне танка. Часовой равнодушно поглядел на трехцветные эмблемы на башне и поднял перед ними шлагбаум. Второй пуст встретился уже на шоссе. В свете танковые фары показались фигуры полевых жандармов с автоматами на груди. Один из них сделал знак «Остановиться». Танковое орудие было заряжено осколочно-фугасным боеприпасом. «Лево-20, строжевая будка», — проговорил в присоединенной ТПУ терцов. «Вижу». Раздался ответ «Виду». проникшего в башню прицелу Ветлугина. «Сходу», — понял. «Огонь!» — скомандовал капитан дал полный газ. Грохнул над головой пушечный выстрел. Взметнулись полухи пламени, полетели в ночное небо куски подорванного строения. Отпрыгнули в сторону фигурки на дороге. Сбив закрытый шлагбаум, т помчалась дальше. Позади поднялась отчаянная автоматная стрельба. сердце вгнал машину вперед, выжимая из нее все возможное и невозможное. Содрогаясь до последней заклепки, танк несся по шоссе. Вскоре, заметив в прыгающем свете фары темный отворот на лесную дорогу, капитан резко свернул шоссе на него.